От переводчика. В одной критической статье, написанной на Украине в конце 20-х годов, сказано весьма непринужденно. С точки зрения марксистской социологии и литературной критики Вениченко еще совсем не изучен. Может, это и понятно, поскольку нам приходилось скорее сталкивать его с исторической ареной как бревно на пути пролетарской революции, нежели исследовать его историческую роль, тем более в искусстве. До исследований такого рода в нашей стране дело не доходило долго. Ситуация меняется к лучшему только в самое последнее время. Что же касается сталкивания... Оно было осуществлено последовательно и четко. А между тем, речь идет о выдающемся украинском писателе и мыслителе XX века. Вы читали отрывки из дневников Владимира Вениченко, опубликованные в номере 12 «Дружба народов» за 1989 год. Им была предпослана обстоятельная статья Жулинского, Человек, распятый на кресте политики, в названии этом точно отражена противоречивая и многотрудная судьба художника и гражданина, жившего в безжалостное время на сломе эпох. Его повседневное бытие в дореволюционной России. Нелегальщина, аресты, тюрьмы, ссылки, побеги за границу, иммиграция, что не мешало напряженной литературной деятельности, обычное бытие социал-демократа. Подчеркнем только украинского социал-демократа, каковым убежденно считал себя Владимир Венеченко. Это слово и определило все течение его дальнейшей жизни. После революционных событий 1917 года в движение пришли таившиеся до поры до времени политические силы. Когда была провозглашена независимая Украинская Народная Республика, Вениченко возглавил правительство, генеральный секретариат, он стал автором первых универсалов, где формулировались принципы нового государственного образования. Он ушел в подполье после оккупации Украины германской армией и частями марионетки Гетмана Скоропадского. Был арестован и тут же выпущен под напором общественного мнения. Возглавил народное восстание против оккупантов, встал во главе директории нового правительства УНР и вскоре отошел от политики и уехал в эмиграцию вскоре прекратила свое существование и УНР. Все эти противоречивейшие события развернулись на протяжении немногих месяцев. Они ждут еще своего исследования, ибо обросли бесчетным числом политико-идеологических мифов. Что же касается самого Владимира Виниченко, известнейший билетрист Возглавивший народный бунт, не слишком ли романтичен этот сюжет для такой жесткой реальности, как политика? Мне довелось читать Венеченковские дневники 1917-1919 годов. Сколько там изящных словесных пассажей, блестящих портретных и пейзажных зарисовок. Сколько в них благородства мыслей и при этом художнический неадекватной реакции на действительность. Интеллектуал, оказавшийся в лидерах общественного движения именно потому, что и других предвидел ход истории и неспособный на практике реализовать свою субъективно честную и привлекательную программу, только ли для того времени это беспощадная коллизия? В 1920 году Венеченко, представляя созданную им же зарубежную группу украинских коммунистов, приезжает в Москву, поступок, на долгие годы обеспечивший ему крайне прохладное отношение в радикальных кругах украинской иммиграции. Он надеялся, что в новых социальных условиях реализуются его идеалы национального украинского возрождения. Он искал компромисса, искал сотрудничества, ездил в Харьков, где находилась тогда столица Советской Украины. Сотрудничество не состоялось, все увиденное и услышанное произвело на импульсивную натуру Вениченко тяжкое впечатление, и он снова уехал за границу. На этот раз навсегда. В упомянутой публикации «Дружба народов» и представлены отрывки из Венеченковских дневников, относящихся как раз к 1920 году. Они крайне субъективны, что и делает их уникальным документом. Читая эти записи, чувствуешь себя в странном иллюзионе, где показывают прекрасно сохранившуюся старую ленту, снятую в жанре репортажа из будущего. После журнальной публикации дневниковых текстов мне не раз приходилось слышать, что они кажутся написанными сегодня. Идет ли речь об экономике, национальном вопросе, функционировании социальных механизмов в нашей стране. Все тут правда. Однако стоило бы присмотреться к природе читательских восторгов. Многолетний паралич общественного сознания оказался столь глубоким, что аналитическая смелость задним числом почитается нормой, а человеческая способность отчетливо видеть формирующуюся действительность – чудом. Владимир Вениченко был среди представителей мыслящей эпохи, неизбежно несших в себе трагедию беспощадного познания своей эпохи. Это и есть масштаб личности – представление о котором так сильно измельчали со временем. Похоже, и до сих пор не оценен должным образом ущерб, нанесенный отечественной культурной почве былым вымыванием интеллектуального пласта. Мало ли их было бревен на пути пролетарской революции. Итак, эмиграция. Она, если судить по тем же дневниковым записям, Редко одаряла большими радостями. Надо признать честно, в атмосфере иммиграции плодятся склоки, а не гении. Но каждый атаман считает себя гением. Это крик души Вениченко, пытавшегося продолжать активную политическую деятельность. Что же касается его литературной деятельности, то она протекала достаточно интенсивно. В самом начале 20-х годов им написан большой философский роман Антиутопия Солнечная машина. При всей сложности дальнейшей издательской судьбы произведения это осталось заметной вехой в наследии писателя. Вскоре после переезда из Германии во Францию в февраль 1925 года у него возникает замысел романа, с которым вы и познакомитесь. В этом номере дружбы народов. Еще цитата из дневников. Кажется, можно было бы назвать роман «Утерянный рай». Все, вся Европа, все классы и все обитатели ее тоскуют по раю, из которого бог войны изгнал их своим огненно-пушечным мечом. Каждый тоскует по былой чистоте и нетронутости. Эта чистота, этот рай у всех разный, часто они враждебны друг другу, но они были или кажется, что были, и каждый опять-таки на свой манер тоскует по утраченному. Наверное, следуя за событиями романа, читатель с удивлением вспомнит дневниковые строки. Очень уж слабо настраивает на серьезный лад это повествование с запутанной интригой, недоразумениями, погонями на сверкающих авто и шумной стрельбой, а героиня с фиалковыми глазами и волосами до пят, а ее роковая противница, брюнетка с порочными наклонностями. Роман выглядит трогательным пришельцем из того мира, где прекрасные дамы прячут свои личики в пушистые меха, где бурные бесконечные объяснения — непременный жизненный атрибут, где принято состязаться в бескорыстии и благородстве, и самая зачерствевшая душа способна раскрыться навстречу свету и истине. Как тут не сбиться на чуть иронический тон, если сам автор вовсе не чуждается иронии и гротеска, преподнося свою фантастическую историю? В ней многое от игры. Ее персонажи ведут себя согласно ее правилам. И незадачливый комбинатор Финкель, и вор-финансист Круг, и бывший офицер Терниченко, и чекисты Закайкевич Сони, и французский сенатор Гринье, Все, кто оказался втянутым в бесконечное окружение вокруг документов, скрывающих тайну золотых залежей на Украине. А разыгрывается действо в упоительном, всегда прекрасном Париже. Утерянный рай стал в конце концов золотыми россыпями. Роман заставляет вспомнить о романе Вениченко, записки Курносова Мефистофеля. Едва ли не вершины вещи в его творчестве до 1917 года, написанные легко, с оттенком гривуазности, впрочем не мешающей писателю всерьез обратиться к столь важной для него проблеме нравственного самоопределения личности. К неумолимой конформистская примирение с действительностью или опасное противостояние ей. «Золотые россыпи» вовсе не исчерпываются веселой сюжетной игрой. И дело не только в том, что роман обрывается на драматической ноте, что он буквально пропитан тоской по Украине, которая объединила столь разных людей и навсегда превращалась для Владимира Вениченко, знал ли он об этом в тот самый утерянный рай. Романные построения своеобразно отразили противоречие присущего тогда автору миропонимания, зигзаги его житейской судьбы. Самая середина двадцатых годов на родине писателя приносит заметные плоды политика укранизации особенно в культурной среде. С ним начинают сотрудничать издательства Украины. Еще ничто как будто не предвещает страшного разгрома национальной интеллигенции на рубеже 30-х годов, голода, унесшего на Украине миллионы крестьянских жизней. Разве не могли окрепнуть надежды иммигранта на скорое национальное возрождение? Сегодня видишь, что в этом динамичном повествовании с погонями и жаркими признаниями в любви не всегда концы сходятся с концами. Находясь в круге главных персонажей, те же чекисты выглядят то садистами, то рыцарями без страха и упрека, и в обоих своих качествах они изображены с равной степенью убежденности. Это знаки жизненных явлений, а никак не их раскрытие. Обратим внимание на то, что называется философией предмета. Роман написан драматургом. Авторские комментарии и ремарки несут куда меньшую смысловую нагрузку, чем монологи, диалоги и реплики героев. Так вот, именно в одном из монологов Леси, главной и любимейшей героини автора, изображенной во всех своих ипостасях с беспредельной нежностью, венеченковское слово, в ее пылкой речи звучит утверждение – что любое насилие и даже преступление может быть оправдано, если оно освещается благородной целью и совершено во имя великой гуманной идеи. Конечно, роман не так прост, и Леся находится в ситуации, когда ей предельно важно оправдать в собственных глазах любимого человека, которого она по ошибке принимает за беглого, проштрафившегося чекиста, но никак не отнесешь к числу случайных этот темпераментный словесный пассаж. Он особенно бросается в глаза как раз потому, что для романа характерна атмосфера нравственной чистоты, щепетильности даже, и каждому... Даже самому разуверившемуся и падшему из героев предоставлена возможность восстать к новой жизни. Активный участник недавних революционных событий мог ли Вениченко не проявить своего отношения к революционному же, опирающемуся на победившую силу преобразованию общества? В любом случае, Вряд ли плодотворно судить человека другой эпохи по законам нынешнего времени. Оно ведь проницательнее и умнее как раз в пределах собственных заблуждений, которые когда-нибудь потом станут абсолютно очевидными. Что же касается романа, он находился на рассмотрении в одном из издательств Украины, но несмотря на очевидные попытки автора проявить лояльность, Рукопись была в конце концов отвергнута. В официальном отзыве не были забыты ни плохие чекисты, ни хорошие белые мигранты. Наше советское общество, трудящееся нашей страны, таких золотых россыпей не примут. Когда пишутся эти заметки, роман все еще не напечатан на Украине, хотя теперь трудящиеся явно в состоянии его принять. Слишком обширен поток публикаций из ящика? Или все дело в обманчивой легкости даже легкомыслей некоторых романных конструкций? Золотые россыпи написаны сильной, уверенной рукой профессионала, хорошо знавшего, что прежде нужно увлечь читателя, а уж потом поражать его высотой своих размышлений о действительности, что серое угрюмство слога вовсе не серьезности сказанного. Одним словом, школа. Отправляя своих героев на Украину, автор, судя по всему, полагал такой финал счастливым. Но пройдет всего несколько лет, и откликаясь на самоубийство Хвылевого, Венеченко напишет «Вся Украина уйти не может, вот он и ушел один». Это единственное, что он мог сделать. Но это было потом, в 1933 году.